Глава 5 Алена. Когда утром я пришла в столовую, Вячеслава Геннадьевича не было. «Доброе утро, Алена Михайловна!» «Доброе утро, Галя! Если можно, давай на ты! Мы ведь ровесницы!» — улыбнулась я девушке. На что она только дружелюбно кивнула. «А Вячеслав Геннадьевич уже ушел? «Да, он сегодня даже не позавтракал. С самого утра уехал». После этих слов девушки мне стало немного жаль. «А Аврора? Она еще спит». Я и к десяти на занятия. Я приступила к завтраку, который состоял из овсянки с яблоком и какао с круассаном. Из дома я сразу поехала к подрядчику, с которым провела добрых полдня. Было сложно понять строительные термины, которыми он сыпал в разговоре, но я справилась. А после, уже ближе к вечеру, выделенный для меня водитель отвез меня в тот самый бутик, в котором уже ждал дизайнер. Я, конечно, девушка современная, но когда я узнала, что меня будет одевать мужчина, немного стушевала. Мне всегда казалось, что это женская профессия, но меня ждало разочарование. Я зашла в указанный магазин, где меня встретила грудастая блондинка. «Здравствуйте!» Девушка изучила меня с ног до головы, я даже почувствовала себя как в рентгеновском кабинете. «Прошу прощения, но вы, наверное, ошиблись магазином. Вам не по карману вещи, которые здесь продаются?» Хмыкнув в мою сторону, она продолжала разглядывать меня с неким презрением. «Самая главная ошибка людей заключается в том, что они сначала смотрят на внешность, оправдывая поговорку, согласно которой встречают по одёжке. Видимо, то, что было надето на мне, не особо понравилось девушке-консультанту. Я еще раз прочитал название магазина. «Да нет, по адресу. Я от Вячеслава Сильвёрстова». Вот она, заветная фамилия в счастливую и беззаботную жизнь. После того, как я назвала фамилию Сильвёрстова, у девушки даже поменялся цвет кожи. За секунду она побледнела, потом порозовела, но в ее глазах оставалось все то же презрение. Она позвала некоего Вадима, который и проводил надо мной экзекуцию несколько часов. И когда до меня дошли слова «запишем насчет вашей фирмы», я с облегчением вздохнула. Теперь в мыслях назрел еще один вопрос. Как теперь не шлепнуться, передвигаясь на этих огромных шпильках и в этой узкой юбке? Хорошо, что после посещения магазина босс разрешил мне поехать домой, где меня ждал вкусный ужин и теплая постель. Если и дальше все так пойдет, то мои бока обретут округлые формы от такого-то сервиса. Моя машина остановилась у ворот особняка, и я вышла из автомобиля. Вечерний прохладный воздух наполнился запахами садовых цветов и звуками стрекочущих кузнечиков. Какая красота! Я вдохнула поглубже этот прекрасный аромат цветов, немного постояла на улице, любуясь на эту красоту, и пошла в дом. Не успела я переступить порог, как услышала звонкий детский голосок, «Папуля!» — закричала Аврора в дверях. «А где папуля?» недоумением посмотрела она на меня. «Привет. Вячеслав Геннадьевич еще не приехал. Я немного удивилась, ведь время уже позднее, и он уже должен быть дома». «Нет», — почти полушепотом сказала девчушка. «Мне было ее жаль. Ведь мое детство полностью прошло в кругу заботливых и любящих родителей, которые пытались каждую минуту уделять мне. А в этой семье все совсем по-другому». Я не сомневалась, что Вячеслав Геннадьевич любил свою дочь, но большую часть суток он проводил на работе, а Аврора тем временем наслаждалась компанией нянек и другой прислуги. «Смотри, что я тебе купила». Девочка удивленно посмотрела на меня, а потом, почти не моргая ждала, когда я найду в своих больших пакетах для нее презент. «Это мне?» Она сначала не очень-то и поверила в подарок, а потом прижала куклу к себе. «Да, это тебе, крошка. Я сегодня была в магазине и увидела эту куклу». Ее тоже зовут Аврора. Она такая же принцесса, как и ты. «Принцесса?» У девчушки вопросительно увеличились глаза. «Да? Ты смотрела мультик «Спящая красавица»?» «Нет». «Тогда нам нужно это исправить. Но сначала мы поужинаем, хорошо?» в знак согласия девчушка мотнула головой и побежала в столовую. Разложив вещи по полкам, я пошла в столовую, где уже ждал ужин. Стол был накрыт только на две персоны. Видимо, Вячеслав Геннадьевич и правда не пришел. Ужин был потрясающий. Мы с Авророй даже попросили у повара добавки, и тот с радостью наполнил наши тарелки. После того, как я несколько лет от нехватки денег ела только макароны и гречку, я пыталась попробовать все, что мне предлагали. «Теперь пойдем смотреть мультик!» радостно прокричала Аврора. «Пошли». Мы с Авророй расположились в моей комнате. Кровать в ней была больше, и мы могли разместиться на ней вдвоем. Я загрузила на свой старенький ноутбук мультик «Спящая красавица», и мы погрузились в сказочный мир Диснея. Я удивилась, когда узнала, что ребенок ни разу не смотрел эту сказку. Мультики — это ведь самое потрясающее, что есть в детстве. В мультиках все всегда заканчивается хэппи-эндом. Даже когда падаешь со скалы, ты просто расплющиваешься в блин. Потом встаешь и бегаешь радостный, как ни в чем не бывало. Смерти нет, страданий нет. У каждой золушки есть свой принц, и добро всегда побеждает зло. В худшем случае выскочит шишка, а вокруг головы будут кружиться и петь птички. Оправиться можно от чего угодно. Жаль только, что наша жизнь не похожа на мультик. Это бы очень облегчило нашу жизнь. Я мысленно составила список моих любимых мультиков, которые должна посмотреть Аврора. И первым в списке был мультик «Русалочка». Видимо, за день я и моя маленькая принцесса так устали, что уснули, не дожидаясь окончания мультфильма. Мой сон что-то потревожило. Я проснулась, будто от пристального взгляда, открыла глаза и увидела, что рядом с моей кроватью стоит Вячеслав Геннадьевич. Посмотрела в сторону. На моей руке мирно посапывала Аврора, а на ноутбуке шли финальные титры мультфильма. «Простите, мы уснули. Я не слышала, как вы вошли». Мужчина посмотрел на меня, будто я оторвала его от чего-то очень важного. «Ничего страшного». Он улыбнулся. Первый раз за три дня я увидела, как он улыбается. Это была искренняя улыбка, которая шла от души. Я отнесу дочку в спальню. Хорошо. Он приблизился к моей кровати, взял девочку и ушел. Только когда захлопнулась дверь моей спальни, я услышал, как бьется мое сердце. Оно словно пыталось выпрыгнуть у меня из груди. Пытаясь отогнать незваные мысли, я быстро встала и пошла в душ. Прохладная вода отрезвила мой мозг и пробудила ото сна. Спать больше не хотелось. Я надела теплый махровый халат и пошла в свою кровать. Когда мне бывает плохо, грустно или в голове бардак, как сейчас, я открываю книгу и начинаю читать. Почему люди читают книги, слушают музыку или смотрят фильмы, когда им грустно? Да все очень просто. Они хотят просто забыться, на время сбежать от себя. Хорошая книга, песня или фильм заглушают наш внутренний голос, берут все трудности и переживания на себя. Когда ты погружаешься в книгу, музыку или фильм, ты освобождаешь себя от ненужных мыслей. и всей душой погружаешься в произведения автора. И на это время, когда твои мысли заняты хорошей книгой, ты становишься кем-то другим, тем, у кого нет никаких проблем. Книга была моей личной таблеткой от несчастий, но в данный момент она не помогала. Я спустилась в кухню, забыв свое правило «не ходить по ночам в чужом доме» и заварила себе травяной чай. Моя мама всегда говорила, «Кружка хорошего чая — это лекарство от всех болезней». Тихонько открыв окно на кухне, я села на стул и, попивая целебный отвар, слушала, как стрекочут кузнечики. В этом доме я всего пару дней, а кажется, что живу здесь с рождения и являюсь хозяйкой этого поместья. Я очень редко чувствую себя в чужом месте, как дома. Вот ведь удивительно. живешь годами в своей собственной квартире и чувствуешь себя чужим и ненужным человеком. А стоит тебе отправиться в другой город, где все такое чужое и такое далекое от тебя, и начинаешь чувствовать, что именно это и является твоим истинным местом. «Вы опять не спите?» — услышала я голос в проходе и подняла голову. «Не спится?» — пожала я плечами. «Хотите чаю?» Я посмотрела на Вячеслава Геннадьевича. Он стоял в одних пижамных штанах и домашних тапках. Сейчас он был такой беззащитный, что если бы мне сказали, что этот человек является хозяином огромного строительного холдинга, я бы ни за что в это не поверила. Скользнув глазами по его накачанному торсу, я на секунду зависла взглядом на груди. Никогда не видела у мужчин такого рельефа мышц. У моего Миши был только пивной живот, а этот мужчина, который сейчас стоит около меня, был похож на тех накачанных парней, которые нередко попадают на обложки и страницы глянцевых журналов. «Наливайте чай», — выдохнул мужчина и сел напротив меня. Я быстро встала, достала кружку и налила ему заваренной жидкости. Он сначала посмотрел на содержимое в бокале так, как будто я плеснула ему яда, а потом осторожно сделал небольшой глоток. С чем это он? Вкус необычный. С травами. Я всегда завариваю такой, когда не могу уснуть. Повисла небольшая пауза. Мне было странно видеть его таким, домашним. На работе этот мужчина был неприступной скалой, которую все боялись и уважали, а здесь я даже немного растерялась. Алена. Он немного помедлил. Михайловна, вам не стоило покупать моей дочери куклу. У нее и так много игрушек. Да, но я хотела ее порадовать от души. Она девочка, а кукол у нее не так уж и много. Спасибо. В его глазах мелькнуло что-то похожее на благодарность. Ого, а он умеет выражать и другие эмоции, кроме гнева и ненависти. Еще один факт о босе, о котором я прежде не имела представления. Не за что, тихо вполголоса произнесла я. У вас чудесная дочка. Ты знаешь, Ален, я скажу честно. Когда я узнал, что вы подружились, а это было в первый день твоего приезда в наш дом, я удивился. А что здесь удивительного? Не дав ему продолжить, вставила я свое слово. Меня и правда удивляло его состояние. Аврора — очень сложный ребенок, в некотором роде самостоятельный. Еще ни одна нянечка не справилась с ней. А тебе стоило только зайти в дом? Он остановился и не договорил до конца, но, кажется, я поняла, какую мысль он хотел донести до меня. «Знаете, Вячеслав Геннадьевич, у всех детей сложный характер. Вопрос в том, как найти к ним подход. Кому-то нужен друг, кому-то — родитель, а кто-то из детей нуждается в братье или сестре. Главное — найти то, что поможет открыть замок к их маленьким сердечкам». Мужчина загадочно посмотрел на меня, а я почувствовал себя диванным психологом. У вас...» «Не было детей, Алена. Он странно посмотрел на меня, а я заглянула в его глаза, которые стали на тон темнее. «Нет». «А есть то, что вы хотели бы мне рассказать? Не как начальнику, нет, а как другу?» От его слов меня бросило в дрожь. Я поняла, о чем говорит этот мужчина. Неужели он узнал «но как?» Я ведь пыталась все скрыть. Я так хотела уйти от прошлого, закрыть его на тысячи замков, сбросить в океан со скалы и забыть, что со мной было что-то подобное. Но прошлое, от которого я бегу, как назло меня преследует. «Как вы узнали?» — шепотом произнесла я, а кружка в моих руках дрогнула. Попросила охрану проверить вас. Вы думали, что я впущу в дом незнакомого человека, не узнав о нем? Почему вы скрыли наличие мужа? И как вам удалось убрать его из паспорта?» Вы же были официально женаты. Я посмотрела в его глаза, которые прошлись по моему лицу своим холодным стальным цветом. Вам меня не понять. На моих глазах застыли слезы. Я подняла голову к потолку, чтобы они ушли обратно, но это мало чем помогло. В голове зарылась мысль о том, что меня уволят. Кому нужны такие работники, которые врут с первых же дней? Вы попробуйте объяснить. Нет ничего необъяснимого, произнес босс. Мужчина был настроен на разговор. А мне было просто некуда деться, и я начала рассказывать, что было на самом деле. Мой муж, я замолчала, бывший муж, был плохим человеком. Ну, конечно, это случилось не сразу. Я вышла замуж в 18 лет, он запретил мне учиться дальше и работать. Это ответ на ваш вопрос, почему я не окончила институт или колледж. Все было хорошо, у нас была счастливая семья, но, к сожалению, это. Продлилась недолго. Муж стал играть в карты, проигрывал почти все до копейки. Когда мне было двадцать, умерла моя мама. Отец запил и вспоминал обо мне только тогда, когда ему нужны были деньги. От безденежья я пошла работать в магазин кассиром. Муж стал забирать мою зарплату, а когда я пыталась не отдавать ему деньги, то он меня избивал. После всех унижений я наконец поняла, что нужно бежать. Вот и провернула все так, что мне никогда не было плохого прошлого». После того, как я закончила свой рассказ, я заметила, что сижу и реву белугой. Только я сидела не на стуле, а у мужчины на руках. А он гладил меня своей огромной рукой по голове, словно маленького ребенка, и покачивал. «Но почему вы не сказали это сразу?» «А кому нужны работники с проблемами?» «Вы правы». «Ну все, Алёна, успокойтесь. Сейчас же все хорошо?» Он поднял мою голову и посмотрел в мое зареванное лицо. Я робко кивнула ему. «Теперь вы меня уволите?» «Почему я должен вас увольнять?» Мужчина явно удивился. «Я вам соврала». «Вы не соврали, а защищали себя. Ален, просто быть человеком — это уже сложно. Каждый наш незначительный поступок или создает личность, или разрушает ее». А это значит, что мы состоим из всего, что мы делаем, и это прекрасно. Мужчина замолчал и думал о чем-то своем. Ты правильно сделала, что сбежала от него. Вот только вопрос. Научишься ли ты жить без прошлого? Мне показалось, что он задал вопрос не мне, а самому себе. Как будто он вел диалог с самим собой. А мне было хорошо. Хорошо в его объятиях. Они были такие сильные и нежные. Я уже и забыла, каково это... быть в объятиях мужчины. «Я уже научилась», — прошептала я. И тут я задумалась, почему все то, что разрушает нашу жизнь, мы помним так отчетливо, почему хорошие моменты так быстро стираются из нашей памяти. Я четко помнила унижение своего мужа, но порой не могла вспомнить мамину улыбку или теплоту ее рук, пока не предоставлялась возможность посмотреть на ее фотографию. Порой мне хочется оказаться на море, чтобы оно на своих волнах унесло боль воспоминаний. но в ту же секунду понимаешь, что это невозможно, и продолжаешь жить дальше, отталкивая свое прошлое. «Это хорошо», — мужчина улыбнулся одними губами. «Алён, у меня к тебе просьба. Завтра твоя работа — отвести Аврору в школу, а потом на конную езду. В свободное время можешь заняться документацией, которую я пришлю на почту». «Хорошо», — кивнул я ему в ответ. «А теперь иди спать. Спокойной ночи». сказала я мужчине, медленно слезла с его колен и пошла в спальню. По дороге заглянула ковроли в комнату, убедившись, что девочка спит. Когда я наконец дошла до своей комнаты и легла на огромную мягкую кровать, я заметила, что на моем лице застыла огромная улыбка. Как же стало спокойно на душе. Когда Вячеслав Геннадьевич узнал о моем секрете, появилось чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Все ситуации в жизни решаемы. если ты находишься в гармонии с собой.